сен васте население которого во время волнений сохраняло примерное спокойствие, банда под предводительством Адриана, Анеля и несколько дезертиров из форта пытались организовать охоту на священник. Но поскольку им никого не удалось найти, возможно, потому что тех слишком хорошо прятали, они накинулись на церкви. На Распятие с Христом бандиты вынесли из церкви и сожгли в по три. В самом же храме устроили себе жилье, оставив место и для своих лошадей. Коропельницы служили для животных водопоем, а их всадники испражнялись в священные чаши. Тем благочестивым и набожным жителям, которые хотели бы продолжать совершать обряды, было предписано отправляться в Бредовиль, где церковь стала конституционной, И где Кюре Нобо только что женился на своей служанке, но, разумеется, никто туда не ходил. Люди из окрестностей тоже не посещали эту церковь, тем более, что отныне рядовой больше не существовал. Власть одним росчерком пера уничтожила его, заявив, что отныне все окрестности присоединены к Портвасту. Адриан и его приспешники за все это время насладились вслась терроризируя и притесняя самых слабых. И в то же время они не решались осуществить набег на Латернель, где большой дом и старая церковь, возвышавшиеся на отвесных со стороны моря высоких скалах, казалось, бросили вызов бандитами им подобным. Дело было даже не в том, что им не хватало желания броситься своими ордами на разграбление усадьбы, Просто в них, как и у всех подлецов, страх был сильнее, чем ненависть. Тремен, которого Адриан встретил как-то раз в порту, где случайное противообыкновения, оказался один без сообщников, не оставил ему никаких иллюзий относительно того, что может произойти, если они осмелятся заявить. «Если ты только посмеешь подойти к моей двери, тебе не удастся отпраздновать победу». — сказал Адриану хозяин дома на тринадцати ветрах. — Я всажу тебе пулю в лоб. — А другим ты их тоже убьешь, кузен? — Может быть, и не всех, но многие из них все-таки лягут на пороге. Конечно, я и сам могу сломать на этом шею, но, по крайней мере, умру спокойно. — Мой друг Бето заставит тебя дорого заплатить за угрозу. Дием громко рассмеялся и наклонился к нему, чтобы заглянуть в глаза. Ты уверен? Он не так глуп, этот твой друг Бето и прекрасно понимает, что больше получит от меня живого, чем от мертвого. У него есть дела и поважнее того, чтобы нападать на честного буржуа вроде меня. Он знает, что мы всегда можем договориться. Адриан предпочел остановиться на этом и не лезть с предложениями к своему старшему другу, который не любил, когда кто-нибудь вмешивался в его дела. И еще он подумал, что это хитрое беститрый Тремен вполне мог заключить с биток какое-нибудь тайное соглашение, кто его знает. Размыслив на эту тему, он решил без помощи своего патрона найти какое-нибудь средство, чтобы отомстить этому выскочке Гийому, Никому ничего не сказал, он замыслил отъявленное злодейство, которое должно было стать платой за дерзость. Однажды вечером, незадолго до Рождества, это было в ночь перед зимним солнцестоянием, молодой гатьен, он служил ассистентом у доктора Анне Брона, прибежал, запыхавшись в дом на 13 ветрах, доктор срочно требовал термена к себе. Это... «Совершенно против правил. Не кажется ли тебе?» Пробовал пошутить Диом, хотя именно это его и насторожило. «Что-нибудь серьезное случилось?» «Не знаю. Доктор сказал только, что хочет что-то вам показать». Оседлать логи вместе с юношей было делом нескольких минут. Однако сумерки зимой короткие, И поэтому, когда они подъезжали к дому доктора, темная декабрьская ночь уже опустилась на землю. Когда Тремен, предупрежденный Гатьеном, вошел в рабочий кабинет доктора, Пьер Аннеброн как раз сидел за письменным столом и что-то писал. Он поднял голову, и Тремен был поражен выражением бесконечной грусти и усталости на его лице, обычно пышущим здоровьем.